Глава 4. К северной границе. Еще понадобилось три дня для общения с кузнецами, чтобы получить пригодные для использования образцы арбалетов. Убрав все ненужные металлические украшения, сделав ложе из дерева, удалось максимально облегчить оружие. Теперь его вес едва ли превышал 4 кг, что несущественно для взрослого воина. С арбалетами болтами дела сразу пошли на лад. Принцип укороченной стрелы лука кузнецы усвоили быстро. Короткие толстые болты должны были уверенно пробивать доспехи врага. Для демонстрации пробивной силы арбалетного болта попросил железную пластину. Кузнец по имени Шам не пожалел готовой заготовки под доспех, притащив незаконченную работу. На испытании, кроме терса, кузнецов и моей гвардии присутствовали все воины во главе с Бордом. «Борд, позови своего лучшего лучника!» — окликнул я военачальника. Из воинов по знаку командира выбрался рослый парень с вьющимися волосами. Лук он себе подобрал по размеру, почти двухметровый. Отмерив от установленного на пне доспеха 30 шагов, прочертил линию на земле. «Стреляй отсюда по доспеху. Попробуй пробить его», — указал кудрявому на черту на земле, откуда следовало вести стрельбу. Лучник стал у черты, натягивая лук. Стрела звонко ударила в доспех и сломалась. Подойдя поближе, я продемонстрировал лишь небольшую выемку в самом доспехе и сломанную стрелу с затупленным кончиком. Вот на что способна стрела против доспеха. А чтобы убить противника, ей надо пройти через доспех и поразить врага. Теперь посмотрим, что может арбалет. Чтобы взвести арбалет, пришлось приложить серьезные усилия. Короткий арбалетный болт был вдвое толще и короче стрелы. Трехгранный наконечник угрожающе уставился в сторону предполагаемого врага. Спустить болт удалось не сразу. Спуской крючок немного заедало. С глухим хлопком тетива послала болт в сторону доспеха. Звон был посильнее. Укрепленный доспех сорвало, и он покатился по земле. Подбежав, еле сдержал ликующий крик. Пробив переднюю сторону доспеха, болт застрял в тыльной части. Наконечник торчал наружу. Стараясь говорить ровным голосом, поднял и продемонстрировал доспех воинам. «А вот, что с врагом делает арбалет в умелых руках!» Про умелые руки польстил, конечно. Трудно промахнуться с 30 шагов по ростовой мишени. После меня стрелял Терс. Первым выстрелом промазал, но вторым попал точно в цель, превращая доспех в дуршлаг. Потом стрелял борт, за которым каждый из моей гвардии тоже приложился по доспеху. Кузнец Шам и его коллеги не могли скрыть своей радости, в виде действия арбалетного болта. «Шам, назначаю тебя старшим оружейником Берлина!» «Собери все необходимое и приступайте к изготовлению арбалетов. Нужно каждый день делать не меньше пяти арбалетов. Времени у нас мало. Терс», — подозвал правителя Берлина, — «сделаю казани кузнецам и ремесленникам. Железо тратить только на арбалеты, стрелы, подковы и остальное оружие. Все, что касается котлов, мисок, сох и прочих вещей, может подождать» и надо обеспечить кузнецов достаточным количеством железа и дерева, чтобы их работа не останавливалась даже ночью. Понял, Макса, не лучше ли их собрать в одном месте и представить воинов, чтобы никто не мог отключаться?» Я с уважением посмотрел на Терса. Молодой, замашки как у покойного Александрова, тот тоже считал, что коммунистические субботники – лучшее изобретение человечества. «Как считаешь нужным? Это твои люди». «Для меня важно, чтобы каждый день изготавливалось не менее пяти арбалетов. Часть из них будут тренировочными, остальными надо вооружить пехотинцев. Лучники пусть занимаются своими тренировками, а арбалетчиком может стать даже неопытный воин. И раз ты предлагаешь собрать их в одном месте, распорядись, чтобы их нормально кормили. Мы завтра поедем в Мехик?» — догнал меня в спину вопрос терса. Планы изменились. Опасно оставлять Берлин без тебя или меня. Не исключено, что у сатанистов есть лазутчики среди наших людей. Если мы оба уедем, они могут воспользоваться этим и захватить власть. Это мудрые слова, великий дух. Упавшим голосом признался Терс, осознав, что участвовать в рейде ему не придется. Я возьму с собой борда. Не хочу, чтобы гарнизон в Мехике стал стрелять в меня, приняв за врага. Мы выступим утром. Пусть борт и десяток всадников будут готовы. Со мной поедут Баск и Богдан, остальных оставлю здесь, чтобы тренировались с твоими воинами. Хорошо, Макса. Керс подозвал одного из своих охранников, жестикулируя, отдавал указания. Сопровождаемый Богданом с братьями, сегодня была их вахта, направился в порт. Встречные по пути берлинцы уступали дорогу. Вслед мне благоговейно шелестело великий дух. Капитан Балт находился на палубе зерка. Судно снова стояло под погрузкой. Увидев меня, суровый капитан просиял, буквально скатываясь по сходним. «Макса, неужели понадобился мой зерк?» «Ты на погрузке?» «Собираешься в Максель?» Проигнорировал я вопрос Балта. «В Максель сейчас опасно. Сатанисты, наверное, лютуют». «Нет, Макса, у меня груз шкур, ячменки и инструменты для продажи в Москву. Поплыву на остров Одос. Тамошние язык наш понимают, да и дружелюбнее сатанистов, хотя сами почти черные». Одас? «Мне показалось, что это дежавю». Я уже встречал название Андон в мессе Лондона. Значит, и Одас это трансформация слова Родос? Это стоило проверить. И располагалось неизвестное государство в сторону юго-востока, где, по логике, должен находиться Родос. Баут, ты должен выяснить, кто правит в Моско. Узнай, известны ли им имена Алолихеп, Максхеп. Если знакомы, постарайся попасть к их правителю и передай мои слова в точности. Что сказать им Макса? Напускная веселость слетела с Балта. Он напоминал хищника перед броском на жертву. «Скажи им, что великий дух Макса, муж Аллолихеп и отец Максхепа требуют выделить воинов и привезти этих воинов с собой в Берлин. А меня не сожгут за такие слова, великий дух?» В голосе Балта звучали сомнения. «Если им знакомы имена Аллолихеп и Максхеп, можешь смело передать мои слова правителю. Самое плохое, что с тобой может случиться?» Тебе не дадут воинов и посоветуют покинуть их город. Я все сделаю. Плыть туда почти три недели, столько же обратно. Но постараюсь вернуться как можно скорее. Заверил меня Балт, довольный тем, что отделался одним поручением. Полтора месяца плавания мне показалось многовато. Очевидно, что со времен Тиллендера мореходные навыки русов утрачены. В любом случае выбирать не приходилось. Если этот Одос является Родосом, подаренный мной Алолюхеб, то оставалась надежда на помощь. алла происходила из царской семьи. Она ни за что не допустит захвата трона. Кроме того, она была мне беззаветно предана, души не чаяла, потому и покинула Максель, убедившись, что я не вернусь. Вот в чем не сомневался, так это в том, что она передаст всю информацию обо мне сыну и внукам. При нашей встрече Алла-Лихеп помнила историю своего рода, с пятого колена. Вот что значит происхождение. Остаток дня провел подгоняя под себя доспехи, принесенные бордом и терцем. Богдан и Баск мучили представленных им лошадей, пытаясь сдружиться с животными. Ната все эти дни проводила лежа в большой деревянной катке, отмокая от многомесячной грязи. Девушка за неделю расцвела, только стрижка под мальчика угнетала ее. «Кушать будешь?» Девушка только вышла из ванной, вытираясь куском чистой ткани, поданной служанкой. «Нет, мне надо еще массу дел сделать, утром надо в путь». «Я же еду с тобой?» Как само собой разумеющееся констатировала девушка, облачаясь в чистой одежды. «Это не прогулка, Ната. Мы собираемся проникнуть на чужую территорию, захватить парочку пленных. Будет боестолкновение. Мне врага бить или тебя охранять?» Еле сдерживая раздражение, я пытался вылезти из очередного доспеха, но дотянуться до шнуровки на спине не получалось. «Я помогу!» — скользнула, как кошка Ната, освободила ремни, помогая мне снять доспех. «Спасибо!» — буркнул, собираясь выйти во двор, где слышалось сока не копыт. «Еще рано!» — улыбнулась Ната. «Мы еще не поймали пленных и не допросили их». Она рассмеялась с выражением моего лица. «На каком языке будешь вести допрос, Макс? Ты знаешь немецкий? Или притащишь пленных сюда, чтобы я могла поговорить с ними? Видишь сам, что мое присутствие крайне желательно». Аргумент был железный. Какой смысл таскать пленного на расстоянии двухсот километров, не имея возможности его допросить? А если попадется раненый, доживет ли он в пути до Берлина? Пожалуй, она права. Ее присутствие в отряде желательно. Ты не умеешь ездить верхом, сделал я слабую попытку возразить. С тех пор, как мы попали в Берлин, ты целыми днями занят, а я все это время училась ездить на лошади, улыбнулась Ната. Видишь, какая тебе хорошая девушка досталась. Хорошие давно мертвы, брякнул со злости, что эта пигилица аргументированно меня положила на лопатки. Лицо НАТО исказило гримаса боли. Молча она ушла в спальню, не проронив ни слова. Дурак, полный кретин, поставил мне диагноз внутренний голос. Пошел бы ты на буй Не стал рассусоривать с ним, прекрасно осознавая собственную неправоту. До темноты провозился, прилаживая стремена, выкованные шамом по моему эскизу. Поставив ногу в стремя, Зарихватски вскочил на своего черного жеребца, коня терца, милостиво подаренного мне. Жеребец, горцой на месте, проявлял нетерпение. Отпустив повод, пришпорил, направляя его в ворота. оксо стой!» Богдан рвыл к своей лошади. Выскочив за ворота, пустил жеребца вскачь в сторону юга. Богдан, привыкший к верховой езде, нагнал меня уже в предместе. Поравнявшись, мы молча шли рысью, пока у меня с непривычки не заболела пятая точка. Молча, развернув жеребца, шагом направил обратно. Вернувшись, отдал повод конюху, присланному мне в услужение терсом. Что делать дальше с жеребцом, парень точно знает лучше меня. С Натой мы помирились. Великая сила ночной любви способна загладить даже серьезные обиды. Скрипя сердце, пришлось согласиться с ее присутствием в отряде». От прежнего плана провести рейд силами 50 всадников я отказался. Слишком большой отряд, чтобы скрытно действовать на чужой территории. Утром наш небольшой отряд насчитывал всего 15 человек. Мы с Натой, Богдан, Баск и Борт со своим десятком лучших всадников. Тепло попрощавшись со своей гвардией и о тяжесть необходимостью изготавливать арбалеты днем и ночью, выдвинулись в путь. Проезжая мимо порта, не увидел судна капитана Балта на рейде. Зерк ушел в дальнее плавание, пользуясь утренним отливом. До Мехико была неплохая дорога, проходящая через множество мелких поселений в пару десятков домов. По дорогам встречались повозки, крестьяне везли товар в столицу. Они загодя сворачивали в сторону и пропускали наш отряд. Со слов Борда, неоднократно бывавшего в Мехике, при неспешном продвижении рысью, дорога занимала трое суток. Первую ночь мы провели в небольшом постоялом дворе, где всего было две комнаты. В одной разместились мы с Натой, жадно поглощая жареную птицу типа фазана, приготовленную добродушным хозяином. Богдан, Борт и Баск расположились во втором помещении, разместив воина в конюшне, где прозебала пара старых кляч хозяина. Не знаю, удалось ли им выспаться, но даже сквозь закрытые ставни до нас доносились звуки внимания, которые наши жеребцы оказывали клячем хозяина постоялого двора. Не знаю, как в Макселе, но в Берлине заметил интересную особенность. Все лошади всадников были жеребцами. Кобылы использовались для работы в поле. Они тащили повозки и занимались другой сельскохозяйственной работой, в том числе пахотной. Не знаю, с чем связано такое гендерное неравенство, но не приминул подколоть НАТУ, получив в ответ удар по спине острыми кулачками. Завтрак состоял всего из ломтя хлеба и пиалы парного молока. Выйдя на дорогу, хозяин долго благословлял нас, сжимая в руке полученную от меня полтину. Этого добра у меня хватало. Два объемных кожных мешочка из казны Берлина были засунуты за доспех, давя на живот. Ближе к полудню остановились, дали лошадям отдых. Богдан отказался взять сменную лошадь. Его животное больше других нуждалось в отдыхе. Крупная пена клочьями выбивалась из-под попоны, сползая к брюху. Вообще наши жеребцы были отнюдь не мелкие, заметно превосходя в росте степные монгольские, но достать английских или арабских скакунов им было еще расти и расти. Расположившись у небольшого ручья, в стороне от дороги, мы пустили лошадей пастись. Пока мы с Натой умывались, воины, отвернувшись, созерцали окружающую природу. Дисциплина в отряде борда была на уровне. Все молча делали каждый свое дело, не оглашая округу громкими разговорами. Именно соблюдение тишины позволило услышать, как по дороге навстречу нам идут люди. Это оказалась семейная пара, мужчина и женщина в возрасте. Женщина тащила на себе тюк с вещами, а мужчина был обвешен утварью, как рождественская елка. «Борд, что за странные люди? Куда они со своими вещами? Выясни!» — поручил я командующему. Выйдя из-за дерева, борт остановил необычную пару и вернулся через пару минут. «Они из поселения, в часе езды отсюда!» Староста выселил их, обвинив женщину в сглазе. «И в чем проявился сглаз?» «Животные отказываются от еды, потом слабеют и умирают. Это не сглаз, а, скорее всего, заболевание». «Так, продолжим путь. Эту пару берем с собой. Не хватало еще охоты на ведьм из-за падежа скота». До меня доносились слабые возражения семейной пары, не желавшие возвращаться в деревню. Но открыто спорить с Бордом, они не решались. Понурив головы, мужчина и женщина двинулись обратно и скрылись из вида, пока мы седлали лошадей. «Не убегут в лес?» «Не посмеют», — ответил борт, затягивая подпругу и подставляя колено, чтобы я смог взобраться на своего жеребца. «Больше так не делай, борт. «Я хоть и великий дух, но не самодур, упивающийся властью», легко вскочив в седло, тронул поводья. «Нам пора, мне не терпится разобраться с ситуацией в деревне». Пару мы нагнали через десять минут. Борт на ходу крикнул им, чтобы торопились. Не хотелось задерживаться в деревне слишком долго. Староста оказался пузатый мужчина лет 50 с леткой бороденкой и вороватыми глазенками. При виде нашего отряда его глазки заметались, а угодливый язычок сыпал комплименты по поводу состояния наших коней и экипировки. «Ты почему выгнал из деревни мужчину и женщину?» Не отвечая на его приветствие, ледяным голосом вогнал старосту в ступор. «Она ведьма, ведьма, из-за нее вся наша скотина умирает!» Неожиданно фальцетом заголосил мужчина. «Покажи мне животных!» Я спешился, передав по Богдану. «Макса, может, казнить его?» Прогудил Богдан, закидывая топор на плечо. «Макса! Великий дух Макса!» Староста опешил. Прежде чем я успел среагировать, букнулся на клинь, обнимая мои ноги. «Покажи животных, потом поговорим!» Освободил ноги и пинком придал ускорение главе поселения. Годовалый теленок лежал на боку, язык свесился. Из уголка пасти стекала розовая слюна. Животное умирало. Его шумное дыхание слышалось за десяток метров. Все брюхо теленка облеплено клещами с красными маленькими головками. Насекомых было добрая сотня только на одной стороне живота. На бедрах их виднелось заметно меньше. Мои познания в зоонозах были нулевые. Но здесь все очевидно. Животное умирало из-за странных красноголовых клещей. «Ведьма, говоришь?» «Сглазила, говоришь?» Еле сдержавшись, отвесил звонкую плюху старости. Под взглядами пары десятков местных. «Посмотри на своего теленка! Он у тебя весь в клещах! За животными надо ухаживать, мерзкая ты тварь!» Присел у теленка, попробовал вытащить клеща. Голова осталась в теле, а лопнувшее тело было полно крови. «Смотрите, это клещи!» Они очень опасны для домашних животных и для человека. Их надо убирать сразу, прежде чем они напьются крови, и их голова уйдет глубоко в шкуру. Проверяйте своих животных каждый день, но берегите и свои руки от укусов. Оглянулся по сторонам, чтобы найти подходящий инструмент для извлечения клеща. Взгляд упал на тлеющие угли. Сорвал веточку и дождался, пока кончик загорится. Народ придвинулся ближе, заинтересованный моими движениями. Выбрав одинокое насекомое, задул пламя на веточке и раскаленным кончиком нажал на тело клеща. Прошла пара секунд, паразит, сежившись, отпал от теленка. «Именно так удаляйте клещей, не касаясь их руками», — закончил демонстрацию, отряхивая руки. «А ты запомни», — обратился к скулящему старости, — «если еще одного человека выгонишь из деревни, будешь повешен на дереве у своего дома». Провожали нас всей деревней. За час, что мы посвятили обеду, многие жители успели избавить своих животных от клещей. К вечеру третьего дня, миновав крупное поселение, мы вышли к предгорьям. От снежных шапок, сиявших при вечернем солнце, несло прохладой. Впереди виднелся довольно крупный городок, левым краем прилепившийся почти к отвесной скале. «Мехик!» — торжественно произнес борт, показывая пальцем. «Мы подошли к границе владений русов». За городской стеной начинались вражеские территории, куда завтра мы выйдем в рейд.